Глава 7. Только в правлении Гая, его племянника, когда тот по приходе к власти всяческими заискиваниями старался приобрести добрую славу, был он допущен к высоким должностям и два месяца разделял с ним консульство. И случилось так, что когда он впервые вступал на форум с консульскими фасками, то на правое плечо ему опустился пролетавший мимо орел. Назначено ему было и второе консульство, по жребию, через три года. Примечание, по жребию, то есть Гай, составлял списки консулов на будущие годы, и, колеблясь между Клавдием и каким-то другим кандидатом, жребием решил дело в пользу Клавдия. Смилда. Несколько раз он заменял Гая, распоряжаясь на зрелищах, и народ приветствовал его криками «Да здравствует дядя императора!» И да здравствует брат Германика».